Глава 48. В конце сентября капитану Белову с его полярным опять выписали работу в Енисейском заливе. Он пошел в управление, но начальник только руки развел и опасливо показал глазами на потолок. Распоряжение пришло из Ермаковского управления речного транспорта. Это означало, что Книколь Сан-Саныч уже никак не попадет в эту навигацию. Он вернулся на буксир посидел с Фролочем в своей каюте и в тот же вечер улетел в Ермакова на самолете. Старпом взял на себя командование буксиром и повел караван-барж в сопочную коргу. В управлении ничего не сообщали. Это было серьезное нарушение. Николь уже спала, проснулась от его прикосновения и не испугалась, а тут же села, стряхивая с себя сон. Волосы поправляла и сурово вглядывалась в его лицо. Саша, Сашенька! зашептала, наконец, хватая его за шею. Ты мне сейчас снился. Я тебя видела. Саша, Сан Саныч мой прекрасный, это ты? Она обнимала и искала его губы. Сансаныч встал на колени и обнял ее. Ты надолго? Я глупо переспросил Сансаныч, не зная, что сказать. Тихо! «Насколько ты приехал? И Полярный здесь, ребята. Видел, какую новую пристань для вас построили? Ты заберешь нас?» Сансаныч весь полет придумывал ответы на эти вопросы. И не придумал. Пока летел, ему нравился его безрассудный поступок. Он чувствовал себя мужчиной. А увидев Николь, испугался. «Завтра все расскажу. Как Клер?» «Клер, хорошо. Но скажи, все в порядке?» «Ты надолго? Тебе дали развод?» «Все вопросы завтра. Все расскажу. А сейчас спать. Я зверски хочу спать». «Спать хочешь?» — поразилась Николь. «Да, а ты нет? Не соскучилась?» «Я да. Я тоже хочу с тобой спать. Ой, Саша, мне щекотно. Движок уже не работает, но у меня есть керосиновая лампа. Давай зажжем. Я тебя не помню. Вдруг это не ты? Ой, аккуратно. У меня до сих пор полно молока». Утром проснулись едва рассвело. Огромная палатка храпела, сопела и посвистывала мужскими и женскими носами сквозь брезентовые и фанерные стены. В соседней палатке кто-то гремел рукомойником. Сансаныч открыл глаза. Николь прибиралась в комнате, прихорашивалась, заглядывая в небольшое круглое зеркало на столе. Кляр спала все так же спокойно. Сансаныч потянулся сладко и счастливо. Взял Николь за локоть и, пока тянулся, сам и тянул к ней руки, проснулся окончательно, словно и не спал. Николь ничего не спрашивала. Улыбалась ему, строила глазки, убегала к своей керосинке. Сансаныч закрыл глаза и даже отвернулся к стенке, накрывшись с головой. Нельзя было говорить ей ничего. По крайней мере, не сейчас. Завтра скажу или послезавтра. Так он думал, совершенно ничего не зная про себя. Одно было известно точно. Капитан Белов сбежал со своего буксира, никого не поставив в известность. Без каких-либо причин, которые можно было бы считать уважительными. Можно было пойти к врачу и вырвать зуб, но это можно было сделать и в Игарке. Единственной причиной могло быть то, что главное управление речным транспортом стройки 503 находилось в Ермаково. Он мог приехать сюда, чтобы написать заявление на увольнение. Это было глупо с нарушением многих служебных инструкций. Увольняться он должен был в пароходстве, к стройке 503 он был только прикомандирован, но хоть что-то. Если бы он заявил об увольнении в Игарке, его бы не отпустили. И он не попал бы к Николь. Даже Фролыч с этим согласился. Мука была еще и в том, что увольняться он совсем не хотел. Замирал, прислушиваясь к Николь, и все не решался выбраться из-под одеяла. Одеяло само поползло с него. Сан Саныч повернулся, все еще не решив, что говорить. На руках у Николь была кляр В бело-розовых одежках с завязочками и вышивкой. Пухленькие ручки и ножки. Щечки с ямочками. Николь отдала девочку в руки Сан Саныча. Он испуганно прижал ее к себе. Почему-то казалось, что девочка должна выскользнуть и упасть. Он не дышал и уронить боялся и покрепче прижать не решался. Смотрел виновато на Николь. Он думал сейчас о другом. — Ты одичал без нас, а мы выросли, — рассмеялась Николь. — Улыбнись-ка, папе. Да не бойся. Держи хорошо, она не хрустальная. Девочка не испуганно, но и не понимая, вертела головкой с темными мамиными глазками и светленькими волосиками. Взгляд был очень осмысленный. Она вдруг остановилась на Сансаныче, улыбнулась и осторожно потянулась рукой к его лицу. Попыталась схватить за щеку и еще больше развеселилась. Повернулась к матери, будто приглашая ее тоже потрогать этого дядю. От нее пахло чем-то. Сансаныч невольно принюхивался. Это был особенный запах. Он скосил глаза на Николь. Та внимательно наблюдала за ними, улыбалась. И слезы катились из ее прекрасных глаз. Это моя дочь, сказал вдруг Сансаныч. Вот, и прижал еще крепче, и даже коснулся губами головы Кляр. Да поцелуй же ее, ты медведь, а не отец. Сансаныч опять осторожно коснулся губами головы и маленького уха Клер. Ты чего плачешь? Я не плачу, не согласилась Николь, вытирая мокрые щеки. Посидел бы здесь самое. Она обняла его вместе с дочерью, уткнулась в плечо, и плечи ее задрожали. Она сильнее в него вцепилась. Не отпущу больше, глухо зашептала. Я стала нервная, боюсь за тебя, за Клер. У меня кончаются силы. Но скажи теперь, надолго ты? Надолго. Уверенно вылетел у Сансаныча. Увольняться приехал. Как? Почему? Уволюсь из пароходства, устроюсь здесь, в Ермаково. Будем жить вместе. У нас Кляр. — А Полярный? Белов помолчал, поморщился. Меня особый отдел не пускал в Ермакова. — Почему? Я не понимаю. И развод не дали? Нет, жена написала заявление, что она беременная. — Она беременная? — Нет, что ты? Я не знаю, у меня с ней ничего не было. — С того лета, как мы с тобой встретились, — почти не соврал Сан Саныч. Николь сидела безвольно, сложив руки на коленях. Клэр трогала отца за щеку, ухо и губу. Ей надоело, что на нее не обращают внимания, и она потянулась к матери. Николь взяла ее, машинально освободила грудь и дала девочке. — Ты хочешь устроиться здесь на работу и жить с нами? — Да. — А тебя уволят? А почему нет? Не знаю. Ты же говорил. Она недоверчиво покачала головой и тревожно осмотрела Сансаныча. А жить вместе разрешат? Да почему же нет? Ты важный капитан. Скоро станешь членом партии. Они знают, что я иностранка. А на иностранках нельзя жениться. По документам ты латышка, то есть советская гражданка. Все, не будем об этом, я уже приехал. Я здесь. Сан Саныч хлопнул себя по голым ляжкам. Он сидел в синих семейных трусах. «Три дня заслуженного отпуска. Никуда не пойду. Будем гулять. В кино, в ресторан. У вас открыли ресторан? С дочерью буду играть. Но ты рада?» Николь кивнула тревожно. «Для начала я хочу есть. Вчера только обедал». Он похлопал себя по плоскому животу. «Ой!» — сполошилась Николь и повернулась в сторону коридора. Там у меня картошка тушится, с луком, как ты любишь. Белов высунулся в коридор и вернулся с кастрюлей. Заглянул в нее. «Даже не начинала тушиться. Ты забыла керосинку включить?» «Да», — удивилась Николь. «Ну ладно, есть яйца, давай яичницу», — она показала глазами на шкафчик, где хранились продукты. Клер, наявшись, засыпала у нее на руках. Это были три прекрасных дня. Может быть, ворованное счастье самое сладкое? Встало настоящее бабье лето с морозными утренниками, но теплыми даже жаркими днями. Они гуляли, катались на лодочке и устроили пикник в лесу на берегу озера. Белов был заботлив. Все время нянчился склер, которую вскоре начал звать Катей. Они вообще очень подружились и вместе ползали по их шести квадратным метрам. Уже в первый день Клер на вопрос «Где папа?» оборачивалась на Сан Саныча, отчего тот делал Николь значительные глаза. Он избегал публичных мест, это Николь заметила. Поэтому ни в кино, ни в ресторан они так и не сходили. «Не хочу встречаться с товарищами, работе спрашивать начнут, потом все узнают», ответил Сан Саныч на ее прямой вопрос. «Сходим еще в кино, зима длинная». В понедельник Сан Саныч начистился и пошел в управление. Заместитель начальника управления Николай Николаевич Кладько, на помощь которого очень рассчитывал капитан Белов, в управлении больше не работал. Белов вышел покурить со знакомым диспетчером. Отказался дать катер начальнику Игарского отдела МГБ. С работы сняли и перевели куда-то, чуть ли не в штрафную. — одними губами объяснил диспетчер. — Начальник на ушах стоит, ни хрена не понимает. Вся работа вверх дном. На Кладько все держалось. — Старший лейтенант Квасов, — задумчиво произнес Белов. — Кто? — Начальника Гарского отдела МГБ. — Ну да, он и был. — А ты чего? — Полярный вроде в Низовье отправляли. — Увольняться приехал к белову приходила уверенность в правильности решения да ладно не поверил диспетчер тебя к ордену а ты увольняться перебьемся ухожу из пароходства и макаров знает нет вот иду к твоему начальнику заявление писать потом к макарову сансаныч уверенно вошел в дверь Начальником Ермаковского управления был прикомандированный от пароходства Скворцов, 50-летний дядька, юнцом пришедший в пароходство. Безликий и безвредный, двигавшийся сначала по комсомольской линии, потом по партийной карьерной лестнице. Судовладельцем он был негодным, поэтому находились для него всякие разные должности, на которых он сидел тихо. Успехов в работе не было, но и крупных проколов тоже. Он всегда хорошо знал линию партии, всегда занимал правильную позицию. Никогда не перечил начальству и пил водку с кем надо и когда надо. Помалкивал и улыбался. И еще состоял негласным осведомителем в органах госбезопасности. Так и двигался, тихо, но уверенно. Серость и бестоланность компенсировались другими его достоинствами. По окончании навигации он метил перейти на должность начальника Красноярского речного техникума. Но тут Складько, который и вел всю напряженную работу управления, случилось ЧП, и забот очень прибавилось. И в этот крайне неподходящий момент явился Белов со своим заявлением. За одно оставление судна капитана Белова нужно было сажать под арест. Но он был орденоносцем, отличником, рационализатором а главное — любимчиком начальника пароходства. Скворцов не хотел выходить на Макарова с такими новостями. Он попытался выяснить у Белова, в чем дело, но Сан Саныч не стал распространяться. «Вы мой непосредственный начальник, подпишите и все. Хочу поменять профессию». Вечер, ночь и все утро промучился Скворцов с этой проблемой. Жену извел сомнениями. И решил позвонить старшему лейтенанту Квасову, который, это Скворцов хорошо знал, не любил Белова и собирал на него информацию. Квасов будто готов был к такому. Перебил «Не подписывай ничего, в пароходство не сообщай» и бросил трубку. После обеда пришла радиограмма из пароходства. Белову выносился строгий выговор с занесением в личное дело за самовольное оставление судна. Подпись Макарова. Вечером Скворцову позвонил Квасов, пьяный и довольный. Значит так, завтра соберете партсобрание трудового коллектива. Тема — аморальное поведение кандидатов члены КПСС Белова АА. Рекомендация — исключить из кандидатов, но не сразу. Пару недель помурышьте. Сначала ваша парторганизация, потом передайте в вышестоящую, потом в Красноярск его вызовем. «И от меня привет передай!» Он задумался. «Скажи ему так. Товарищ Квасов так твою бабу запрячет. Сам черт не найдет. Ну давай, пиши, если что». Последняя фраза была любимой шуткой лейтенанта. Он со всеми своими стукачами так шутил. Он их презирал. Так быстро закончилось короткое счастье Белого с Николь. Его не уволили. Утром он уходил по делам, только бы не видеть ее тревожных взглядов, и целый день болтался где-нибудь. Через два дня состоялось комсомольское собрание, На другой день собрали парт коллектив управления. Все все понимали, но говорили то, что от них требовалось. Белов хмуро слушал, опустив голову, и думал, кому все это надо, кто это придумал. Его возражений, что он любит, что у него ребенок, не слышали скворцов гневно жалел беременную жену порицал так и сказал разрушителя семьи казалось он действительно верит в то что произносит его бессовестный род сансаныч знал всех в этой партии ячейки в проходстве все друг про друга все знают кто и сколько раз был женат даже кто с кем гуляет были среди партийных и серьезные капитаны эти сидели помалкивая курили и смотрели в окно но голосовали, как и все, не глядя на Сансаныча, нехотя поднимали руки. Никто не воздержался. Белов перестал сопротивляться. Только на своем стоял твердо. Уволюсь, на пароход больше не выйду. Его укоряли, стыдили, что государство тратило на его обучение силы и средства. Что он орденоносец, значит, государство доверяет ему. На последнем партсобрании Белов не выдержал. «Разорался нервно и зло, что он с тринадцати лет честно пашет на это государство, так пусть оно разрешит ему любить того, кого он любит!» Пятнами пошел красными. Но ему только воды дали попить, будто ничего и не говорил. Прошло две недели. За это время провели одно комсомольское и два партийных собрания. Потом его дело передали в Игарскую парторганизацию, в райком. Он должен был ехать. Без разрешения райкома его не могли уволить. Сансаныч боялся уезжать от Николь. Вернувшись, он мог не найти жену и дочь. Сердце останавливалось, когда думал об этом. Он был на пределе сил. Однажды вечером они сидели в темноте и молчали. Она достала из шкатулки и подала сложенный тетрадный листок. Что это? Напрягся Сансаныч. Тут адреса двух моих приятельниц. Если вдруг нас разлучат, через них мы сможем найти друг друга. Мария Егель, жена бригадира в Дорофеевске, хорошая женщина, обязательно ответит. А это Аля Сухова, санитарка. Она здешняя, ты ее знаешь? Белов молчал. Листок в руке чуть подрагивал. Я на всякий случай. Я не отчаиваюсь. — заговорила Николь быстрым шепотом. — Мы сейчас вместе, нас не трогают, и, слава богу, будем так жить. Я скоро смогу выйти на работу, в больницу. Главврач сказал, мое место за мной держит. Ты думаешь, ты чувствуешь что-то плохое? — Я — нет, неплохое. Но я все время чувствовала, как только в тебя влюбилась. Мне тогда еще страшно стало. — Думаешь... Это мой ангел-хранитель, она помолчала, рассматривая его. Но, видишь, почти два года прошло, а мы все вместе. Может, тебе все-таки в Красноярск поехать? Да-да, Сансаныч думал о чем-то своем. Эти адреса перепиши в записную книжку и еще куда-нибудь. Николь пыталась улыбаться, прижимаясь к его руке. Свет луны слабо пробивался к ним сквозь мутное плексигласовое оконце. Даже в полутьме палатки Сансаныч чувствовал болезненность ее улыбки. Никогда раньше Николь не выглядела так жалко, и в этом был виноват он. А он ничего не мог сделать. Если бы ему дали много тяжелой работы, он бы засучил рукава и работал бы день и ночь. Сказали бы переплыть вот прямо сейчас Енисей, Он бы прыгнул и поплыл. Он мог бы и утонуть. Но все это были понятные задачи. То, что происходило с ним, не укладывалось в голове. Это было против правды, против здравого смысла, против их честной жизни и любви. В крайнем случае, она задумалась и замолчала. «Нет, этого тебе нельзя». «Все равно скажи». «Я подумала». Если ты меня не сможешь найти... Почему не смогу? Что ты все время подожди? Я знаю слишком много случаев, чтобы об этом не думать. Очень много семей. Нормальных, русских, женатых давно и законно. Они ничего не знают о своих мужьях и детях. Почему ты думаешь, что мы другие? Меня могут отправить отсюда в любой момент. Я разговаривала... Странно, что еще не отправили. «С кем разговаривала?» «С женой коменданта». «Зачем?» «Она хорошая женщина, бывшая сыльная. Она спросила у мужа, он, кстати, тоже нормальный, добрый мужик. Он сказал, что связи с сыльными не приветствуются. Он думает, ты слишком на виду в пароходстве, поэтому все так. «Ты сказала, если нас разлучат». «В крайнем случае...» — нервно напомнил Сан Саныч. «Я думала обратиться во французское посольство, но это очень опасно. Нет, этого нельзя, меня просто отправят на Колыму. Ответят посольству, что нет никакой Николь Вернье». Она вздохнула судорожно и замолчала. потёрла щекой плечо Сан Саныча. «У меня во Франции есть родственники, но они, скорее всего, думают, что я погибла». Столько лет от меня ничего нет. Белов молчал. Никакое французское посольство не могло их защитить. Он был ей никто. Ни ей, ни Кляр, которая спала рядом в кроватке. Их Катька, плод их любви, его дочь. Ее нигде не признавали его дочерью. В голову лезли все эти нелепые, выматывающие комсомольские портсобрания. Люди радовались тому, что портят мне жизнь». Они ненавидят нашу любовь. Почему? Саша, Николь теребила его за плечо. Ты о чем задумался? Я? Сансаныч нервно обнял ее, притянул к себе и еще сильнее прижал. Не больно, ты сильный? Я не сильный, Николь. Я очень устал. Вчера стоял над Енисеем. Я так устал. Сансаныч замолчал. Он давно хотел рассказать Николь все, что было в Игарке, про его дела с Квасовым. Не решался. И это тоже висело тяжелым камнем. Душа двоилась. Он не мог быть стукачом. И тут же понимал, что, пойди он к Квасову, тот легко мог остановить все их муки. Скворцов несколько раз прямо на это намекал. «Не вини себя», — прижалась к нему Николь. «Я иногда огромное счастье испытываю, просто от того, что ты есть» что у нас есть наша дочь. Я никогда не откажусь от того, что между нами было. Это же было счастье, любовь. И сейчас есть. У многих ничего такого никогда не было, правда? Нас не арестовывают, значит, могут оставить в покое. Может, наша любовь нас защищает. Ну, на что еще могут надеяться люди? Она улыбнулась и почти весело потормошила его. Ты правда меня так любишь? Сан Саныч говорил тихо, не поворачивал головы. «Эй, что такое, скажи мне? Ты же мой муж. Я из твоего ребра». «Это я во всем виноват. Я думал, что живу честно. Да не так все». «Ну что ты? Ты не просто честный. Ты страшно наивный. Ты иногда просто дурак. Если бы я тебя не любила...» «Подожди. Я сейчас скажу» он помолчал отнял у нее руку повернул тяжелую голову я согласился быть стукачом у квасова кем не поняла или не поверила николь я подписал бумаги что согласен сотрудничать с органами. николь молчала я ничего не делал никого не заложил только подписал квасов обещал помочь с разводом и с тобой Он многое может, и сейчас тоже. Но потом я отказался, сказал, не буду стучать. Он угрожал, уговаривал. Короче, это все он устроил, все эти портсобрания. Привет и мне передает. Сан Саныч сдавил челюсти и повернулся на молчавшую Николь. Хотел найти ее руку, но не стал. Замер, ожидая ее слов. Но Николь молчала. Это долго надо рассказывать, я сам не знаю, как получилось. Думал, он нам поможет. Он говорил, если я не захочу, могу не стучать. Ну, хватит об этом, — оборвал он сам себя. Николь взяла его за руку, гладила ее и молчала. — Я могу позвонить Квасову, ты понимаешь это? — И что ты должен будешь делать? Сансаныч пожал плечами, нервно сдавил ее руку. — Хорошо бы, конечно, чтобы нас оставили в покое. Но не могу себе представить, чтобы ты... Нет, ты же нечаянно это сделал. Черт его знает, как все вышло. Ты тогда была беременная, мы с ним коньяк пили. Потом представил себе, что на кого-то пишу. Помнишь эту сволочь Турайкина? Подумал, что этого подлеца можно посадить. А на другой день так погано стало. Фу, я не стала бы жить с таким человеком. Что ты? Она хмыкнула зло и весело. Молодец, что молодец. Я еще больше тебя люблю. Что же делать, такие мы, такая судьба? Катя будет очень хорошим человеком. Почему? У нее такой отец. Какой? не понял Сансаныч. Красивый, честный и сильный. Что ты говоришь? нервно стиснул зубы Сансаныч. Я серьезно. В России талантливым и честным людям очень трудно жить. Их обязательно найдут. За ними охотятся». Она замолчала. Сидели, прижавшись друг к другу, слушали ночную жизнь барака. Где-то в дальнем углу тоже негромко разговаривали. Какая-то бабушка непонятным старинным напевом, а может и не по-русски, баюкала ребенка.